Глава одиннадцатая Один день Правда, радость моя оказалась недолгой. Проведя пару экспериментов, я выяснил, что новый катализатор совсем, ну, по крайней мере, при моем варианте использования, не отличается от старого. Разве что появился шанс неудачного зачарования. Так, попробовав вложить каменные шипы в запасную футболку, я стал гордым обладателем лишь кучки пепла. Что ж, как и следовало ожидать, не всегда мои эксперименты будут удачными. Так что, загрузив в свой невидимый карман кучу жёлтого эллинита для кузнеца, у того-то всё может сработать совсем по-другому. Я продолжил истязание себя монстрами для ускорения, перебравшись в район, где обитали уже привычные серебристые наги. Время, казалось, решило остановиться. И каждая последующая секунда все не спешило и не спешило наступать. Вот я пропускаю удар, чтобы повысить выносливость, вот уворачиваюсь, чтобы поднять ловкость, вот бью сам, чтобы сила не начала отставать. Когда жизни падают, надо подлечивать себя и противника. И, конечно, все это время надо не забывать обновлять на себе проклятие ослабления. Вроде бы несложно, но почему-то не хотелось превращать процессы в монотонную последовательность. Хотелось осознавать каждое движение. И мозги просто плавились, пытаясь охватить даже мельчайшие особенности моих движений. Не знаю, может быть, это и моя блажь, но именно так я чувствовал, что становлюсь сильнее. Никогда росли цифры в параметрах. А прежде всего в те моменты, когда мое тело осознавало и принимало новые возможности. Единственный показатель, который я решил довести до максимума самым быстрым способом, это интеллект. Как бы ни противился я тому, чтобы жечь самого себя, но это на порядок быстрее, чем если продолжать повышать этот параметр в бою. И пусть я лишусь того самого внутреннего понимания, но зато к моменту турнира буду вовсе оружие. А что-то мне подсказывает, что там, пусть даже я сам не участвую, может пригодиться любая мелочь. Конечно, весь день заниматься только развитием навыков очень сложно. Даже не физически, а психологически. Но, к счастью, сегодня мне будет на что отвлечься. Первый перерыв я посвятил продолжению экспериментов с зачарованием. На этот раз я пробовал, как оно действует на обрывке одежды. И как итог, получил два комплекта по пять шнурков каждый. Зачарованные на защиту от проклятий, они давали тот же эффект, что и весь мой набор одежды. Разве что места занимали меньше. И главное, никакого конфликта с защитой брони. Если та, конечно, тоже не была улучшена таким же способом. Что ж, теперь можно быть полностью спокойным за результат турнира. Силы хауситов я даже изначально не опасался. Мои последователи как будто идеально созданы, чтобы ей противостоять. А теперь можно не беспокоиться и о проклятиях со стороны тьмы. Что не может не радовать». Если честно, всё время до этого у меня были опасения, что с их помощью приспешникам Даши удастся свести на нет все плюсы моих паладинов. И, кстати, название становится ещё более подходящим. Теперь у них будет не только лечение, но и небольшое сопротивление тьме. Всё как положено по канону. Эх, где бы ещё найти благодарных фанатов. Довольный результатом, я с удвоенной скоростью ввязался в бой сразу с парой наг. Так работать было на порядок сложнее. Несколько раз я даже допускал ошибки, чуть не ставшие фатальными, но параметры ползли вверх немного быстрее. А главное, я как будто научился заново ощущать свое тело. Точность, резкость движений, все вышло на новый уровень. Поймать муху на лету. Сейчас у меня было такое ощущение, что точно бы смог. С первой же попытки. Еще попробовал в деле новую косу. Вот тут все оказалось не так хорошо, как могло бы быть. Нет, при обычных ударах повреждение огнем проходило просто прекрасно. Но вот только стоило провести серию, как оказалось, что та усиливает лишь обычный урон. Тоже наверняка и с навыками. В итоге получается красивая игрушка, использовать которую на максимум будет довольно сложно. Единственное, что радует, так это только разница между первоначальным вариантом и тем, что получилось. Но и смотрится она, конечно, просто шикарно. Когда пришло время следующей паузы, я немного пополнил запасы Элленита, раскидав его по свободным слотам невидимого кармана, которых благодаря интеллекту у меня теперь немало. Кстати, после перехода обмана на улучшенный уровень, я обратил внимание, что и они немного изменились. Если раньше в каждое отделение можно было положить только один предмет, то сейчас они больше походили на ящики. Вроде складывай, что хочешь, если поместится, и не боишься потерять. Наверное, для остальных такая система становится существенным плюсом. Для меня же ничего особенно не изменилось. Всё-таки лишние подозрения мне не нужны. Внятного объяснения у меня нет, так что я старался по-прежнему по возможности пользоваться обычной сумкой. А невидимый карман, он только для того, чтобы другим видеть не стоит». Когда пришло время третьего перерыва, я просто взял и опустился на землю. Во-первых, пришло время перекусить, а во-вторых, надо было осмыслить ситуацию с неожиданно появившимися тотемами. А думаю, на ходу я, как и большинство людей, гораздо хуже, чем когда мозг вообще ни на что не отвлекается. Итак, что мне нужно решить? Рассказывать ли остальным и под каким соусом? И, конечно, что делать со всем этим самому? Для начала очевидно, что так как татемом обладаю не я сам, то в тайне это сохранить не удастся. Как любил говорить Витька, что знают двое, знают и свинья. А в моём случае слабых мест то даже больше. Значит, раз информация всё равно всплывёт, лучше рассказать самому, и, пожалуй, привязки к свету делать не стоит. А то раньше я для всех был сам по себе. Потом же вдруг неожиданно начал каждый свой шаг объяснять одной и той же сказкой. Подозрительно. Пусть это будет просто знание, которым мы будем готовы поделиться, естественно, не просто так. С другой стороны, осуществить привязку без лечения довольно проблематично. Но те, кто захочет, уверен, справится У меня даже с ходу тут же появилась пара идей, как это можно было бы проверить. Чёрт, как же хочется самому попробовать, да вживую оценить новые возможности. Что-то мне подсказывает, что у меня их будет больше, чем у Кирилла. Вот только не хочется спешить. Ведь пока ещё столько неразрешимых вопросов. Есть ли разница между тотемами? Сколько их может быть у одного человека? Можно ли отказаться от старого и взять новый? А то же зрение глазами питомца, оно есть у всех или это особенность лис? Или даже именно этой конкретной особи? Да, в такой ситуации будет гораздо важнее не ошибиться, так что пока просто понаблюдаем. а <г hydration plays> Чтобы отвлечься от занявших все мои мысли вопросов, я врезал по стене, до крови разбив кулак. А потом снова вернулся к бою с нагами. Как же они мне надоели. Как же хочется наконец-то убраться с пятого уровня, повысить навыки, посмотреть, что же там будет дальше при повышении потока пламени или каменных шипов. Разобраться, наконец, с книгой масок, в которой до сих пор так не смог прочитать ни строчки. Выбраться из этого кошмарного леса за пределы опостылевшего лагеря, чтобы мир перестал сжиматься в маленькую крошечную точку вокруг себя. Как же всё надоело. Да что же это со мной? Последствия эмоциональной бури, которая началась перед странным сном. Придя в себя, я осознал, что в порыве ярости сжёг обеих моих противниц. И тут же стало легче. Да уж. Зато теперь снова искать золотую нагу и снова опускать уровень до пятого. Сколько же ещё это будет продолжаться? Опустив взгляд на свои характеристики, я от удивления вздрогнул. Сила – 160, ловкость – 165 выносливость 160, интеллект 165. Все на максимуме? Но когда я успел? Вот прямо на мне следы подпален. Я точно сжег себя, чтобы поднять интеллект, но ничего не помню. Как такое может быть? И тут меня как будто окатило холодной водой. Пятый уровень, возможность бога влиять на своего адепта и лишь сожженные в неожиданном порыве ярости ноги подняли меня до восьмого и привели в сознание. Никогда! Больше не буду опускаться! На пятый! Успокоив себя этой установкой и наплевав на планы по охоте на куски живой породы, к черту, все завтра, а пока справимся и без них, я двинулся в сторону выхода, подхватив по дороге своих паладинов. Они оба подняли только по сорок выносливости. Но я отложил взятие максимума на завтра, а пока по дороге проследил, чтобы каждый из них получил хотя бы по уровню. Не знаю, может ли воздействовать на эту парочку мой бог обмана, но мне бы не хотелось, чтобы ночью в лагере рядом со мной был хоть кто-то, пусть даже потенциально способный попасть под его влияние. Лучше завтра потратим немного времени на поиск золотых наг и возвращение паладинов к пятому уровню. В сумерках мы возвращались назад. Ребята рассказывали, насколько проще было сражаться с монстрами в новой броне. И как жалко, что для развития выносливости им целый день приходилось обходиться без нее. Кирилл еще раз вспомнил, как остановил оборотня. А Лена закатила глаза, показывая, что это явно не первый раз, когда кинжальщик придается грезам об утреннем приключении. Так необычно, как будто мы трое друзей, просто гуляющих вечером по родному городу как будто и нет никаких монстров, подстерегающий на каждом шагу смерти и людей, готовых в любой момент вонзить тебе нож в спину. Вот только это все очень опасная иллюзия. Стоит в нее поверить и все. Очень может быть, что это окажется последней ошибкой в твоей жизни. Я уже начал подумывать о том, чтобы попросить этих двоих помолчать, но истории как раз закончились и мое пожелание исполнилось само собой. А потом, прямо на входе в лагерь, мы столкнулись с отрядом тёмных. И почему у меня такое чувство, что это не случайность? Может быть, дело в этой коварной улыбке, которая не сходит с лица Даши? «Кот, привет!» Будто только что заметив меня, девушка стремительно направилась в мою сторону. «Как я и думал, что-то сейчас будет». «Мы тут на охоте нашли книгу с навыком ослепляющий удар, представляешь?» И тут подумали, что кому как не тебе или твоим паладинам больше всего подходит что-то связанное со светом. Вот я и решила, что для благополучия всего отряда в целом будет правильнее поделиться. Мне протягивают книгу навыков. Просто так. На глазах у всего нашего посёлка. И что делать? Быстро окидываю взглядом подарок. Проклятая книга, ослепляющий удар. и Естественно, при обычном взгляде первого слова в названии нет наложенная порча как показывает мой разогнанный интеллект всего лишь первого уровня вот только дамочка напротив меня размениваться на мелочи не будет очевидно что даже среди простеньких проклятий ей удалось найти что-то убойное Итак, вопрос остается тот же что делать отказаться на глазах у всех Учитывая, что для всех остальных мне дарит очень ценную, но при этом самую обычную, без всяких подвохов, книгу. Это будет выглядеть как признание в трусости. Вот так вот за секунду лишиться своей наработанной репутацией очень бы не хотелось. Брать тоже не вариант. Можно попросить забрать подарок одного из моих паладинов. И тогда пострадает только он. Да репутация уже Даши». Вот только тогда, к предстоящему бою, у меня останется, скорее всего, только один боец. А не этого ли добивается эта хитрая дамочка? Похоже, кое-кто стремится не столько усилиться сам, сколько ослабить противников. Положи, пожалуйста, книгу на землю. Прокручивая в голове все возможности, я остановился на заклинании лечения, одной из особенностей которого, после всех моих улучшений, как раз является снятие негативных эффектов. «Пока только первого уровня, да с шансом всего десять процентов, но должно хватить». «Ты чего-то боишься?» Даша повысила голос, еще больше привлекая к нам внимание, но мою просьбу выполнила. «Совсем нет, просто прежде чем Свету принимать дары от тьмы». «Ты хотела подставить меня?» «А я вот прямо сейчас напомню всем, что тебе нельзя доверять. Их стоит очистить, мало ли какая зараза прилипла». «Лечение, лечение, лечение». Жизни после использования заклинания стремительно покатились вниз. Лена с Кириллом переглянулись и, положив руки мне на спину, начали их восстанавливать. И в этот момент десятипроцентный шанс всё-таки сработал. Над книгой появилась, и тут же с лёгким стоном рассеялась в свете от непрерывных заклинаний небольшое чёрное облачко. «Там на самом деле было проклятие!» «Это было похоже на изгнание нечисти». «Да сколько же у этих светлых разных способностей!» С улыбкой прислушиваясь к гулу голосов, долетающих до нас от толпы наблюдателей, я нагнулся, подхватил книгу и, дружелюбно помахав Даше, продолжил дорогу к лагерю. «А что, неплохо получилось. Может быть, задуматься о карьере экзорциста?»